Глава пятая. «Опять куришь? Мама ругать не будет?» На животе смыкаются Милукины руки, а и переделанные губы касаются щеки. Мы ей не скажем. «Ты чего в такую рань подхватилась?» Тушу сигарету в тяжелой хрустальной пепельнице. Открываю окно. Пусть проветрится. «Папа!» Закатывает мило глаза. Сегодня, первое сентября, ты забыл, что ли? Забыл, да. Потому что счет дням веду совсем не так, как нормальные люди. Для меня дни летят от даты подписания какого-нибудь важного контракта, к дедлайнам по старым, от одного отчетного периода к другому. И так уже много лет. Окидываю милку внимательным взглядом. Это ты так в универ вырядилась? Как так? Удивленно разглядывает себя. Слишком откровенно. «Пап!» — закатывает глаза. «Ты просто отстал от моды. Сейчас все так ходят. Даже преподаватели». Дразнит. «Эмилии ты тоже купила?» — верчу пальцем в воздухе. «Такое». «Нет, конечно. Для нее я купила все, как ты просил. Костюмчик спортивный, джинсы, футболки». «Трусы!» – играет бровями. «Можно без подробностей?» «Так ты сам просил. Я лишь выполнила поручение. Кстати, как все прошло?» Милка падает на стул, подтаскивает к себе тарелку с приготовленным домработницей безглютеновым «Нечто» и задумчиво пожимает плечами. «Наверное, нормально. Я готовилась к худшему. Ну, знаешь...» Что она станет меня обвинять и все такое. А Эмилия ничего. Нормально все восприняла. Телефон очень обрадовалась. Но сказала, что можно было так не тратиться, представляешь? А увидев тряпки, вообще смутилась. Рыжая, смутилась. Как-то даже не верится. Как будто про двух разных людей говорим. Ты там палатой не ошиблась? Нет, конечно, я что, дурочка? Говорю же, нормально все прошло. Рада, что сходила. «Да?» Недоверчиво дергаю бровью. «Да, успокоила совесть». «Не мне тут Милку осуждать. Сам-то я по той же причине в больницу таскался. В надежде, что узел в груди ослабнет». «Вот и хорошо. Значит, можно со спокойной душой двигаться дальше». «Угу. Только сначала ты поп попроси кого-нибудь разобраться с ментами». Совсем они охренели там. Какими ментами? Туплю. Теми, которые сумку Эмилии выпотрошили. В этом месте мне должно стать понятнее. Психую. Да я и сама ничего не поняла. Но у Эмилии в той сумке, похоже, налик хранился. Уж не знаю, какая сумка, но она исчезла. А ей, походу, эти деньги были очень нужны. Ты бы слышал, как она рыдала. Я хоть и за дверью была, сама чуть вместе с ней не заплакала. Стою как дурак, обтекаю. А ты чего вчера это не рассказала? Так ты вернулся, когда я уже спала. Черт, Мила! Да что не так-то? А то, что Рыжая наверняка всю ночь с ума сходила, тогда как милки, ничего не стоило этого не допустить просто рассказав мне о ситуации. Ну сколько тех денег у могло быть? Что бы я не докинул? Стоп. А рыжая чего мне не позвонила? Номер я ей давал. Свой, прямой. Тот, который не у всякого моего делового партнера имеется. Постеснялась. Или я переоценил ее мозги? Что ей стоило тряхнуть денежный мешок вроде меня? Ну хоть попытаться. Какой есть шанс, что Эмилия не в курсе, кто я? Уже ведь и телефон есть, могла погуглить. Позвонить самому. Немного ли чести? Все, баста, надоело, что я с ней ношусь. Все не так, мил. Ладно, разберемся. Эй, подожди, подкинешь меня в универ. Некогда мне крюками ездить. Тогда давай я сама. Ага, держи карман шире. Извинилась же. Этого мило недостаточно. Милка дуется, я смягчаюсь. Ладно, только быстро. Отвезу. Мать чего не попросила. Ей ко второй. Подмилки на чириканье сорок минут в дороге проходят незаметно. Выкидываем ее возле универа и едем дальше. В офис Роберт Константинович. Нет. В больницу давай. Звонить много чести, да, Роб? А задницу свою тащить тебе нормально? Устала, вздохнув, пялюсь в окно. Смысл с собой воевать, если чувствуешь, что надо так, а не иначе. Лучше принять ситуацию. Может, быстрее пойму, какого черта со мной творится. Взмываю вверх. Перебросившись с лечащим парой слов, иду прямиком в палату. Дверь приоткрыта, и я слышу возмущенный голос Эмилии. «Да ты издеваешься? Мне нужна эта работа!» «Да, но... Постой. Это всего лишь небольшая проплешина у виска. Зачешем, будет нормально, Мира. А?» «Я не знаю, когда меня выпишут, да и все равно. Когда надо приступить? Завтра? Я выйду?» «Да в нормальном я состоянии. Так и скажи, что ты только повода ждала, чтобы меня вытурить». Да засунь ты в жопу свои извинения. У меня жизнь рушится. Мне к какому месту твою жаль приложить? Рыжая сбрасывает звонок и, отшвырнув от себя телефон, сжимается в комок. Сука! Всхлипывает в таком отчаянии, что даже у меня подгорает. Тук-тук. Обозначаю я свое присутствие, постучав окосяк. косяк. Проблемы? Вскидывает ресницы. Смотрит с неприязнью. Ну а как ей еще смотреть, если я, похоже, причина всех ее несчастий Интересно только, почему она с Милкой любезничала. Потому что та не с пустыми руками пришла? Так должна понимать, эта Эмилия, кто ее подарки оплачивал. Вы? Неожиданно. Ага, значит, мой вопрос в игнор. Так дело не пойдет. «Почему же неожиданно?» «Потому что мы все вроде бы обсудили? Или нет?» насторожно вскидывает брови. «Эй, ну ты чего?» Подхожу ближе. Эмилия Милкиными подарками брезговать, по всей видимости, не стала. На ней свободные легкие брюки и футболка, но привлекает меня не это, а ее заплаканные, совершенно больные глаза неестественно светло зеленого цвета хорошо не во время инквизиции живем М да сколько денег в сумке было беру быка за рога какая разница хочу компенсировать зачем и вижу ведь ее недоумение совершенно искреннее эта девочка явно ничего не ждет хорошего от жизни что неудивительно, учитывая то, как она у нее складывается. Затем, что могу. Вам совесть покоя не дает? Думаешь, она у меня есть? Братки из 90-х, когда все улеглось, церкви строили. А у людей с деньгами какая-то своя логика. Думают, могут все этими деньгами заткнуть, от всего отмыться. Простым смертным этого не понять. Пиздец. Прицельно бьет. Попадает. Вот и не пытайся. Ворчу. Так что, скажешь, о какой сумме речь? Эмилия теребит в руках край футболки, словно прикидывая в уме, чем она рискует, если скажет, как есть. Много. Три тысячи долларов. Ну и что ты их таскала с собой? Ненадежнее ли было держать их в банке? Ненадежнее, Тут же ощеривается, уходя в глухую оборону. «Не могу я в банке!» «Да ты не пыли!» «Психую!» «Так бы перевел прямо сейчас!» «Анал я тебе где возьму?» Смотрит недоверчиво, набычившись. «Ладно, это я могу понять!» «Сам ведь никак не догоню, на кой мне эта свистопляска!» «А уже рыжая вообще в непонятках!» Приходит дядька из списка Форбс. И как фея крестная, ништяками заваливает. Я-то от души, но с ее опытом в голову точно всякая хрень лезет. Может, думает, я ее на органы пущу? Вот веселье. Лежит губы, проходится длинными пальцами по дешевым феничкам на запястье. И опять я вижу легкое смущение, которое она очень быстро заталкивает под маску цинизма. У меня на счетах арест. Стоит каким-то деньгам капнуть, тут же списывает в счет долга. Кредит невыплаченный. Микрозайм, отводит взгляд. Дура. Эй, дядя, знаешь что? Не надо меня лечить. Ты ни черта, понял? Ни черта обо мне не знаешь. Открываю рот, чтобы поставить соплячку на место. Какой я ей нахрен дядя? Но, схлестнувшись с ней взглядом, с усилием сглатывая вертящаяся на языке резкости. Микрозаймы — это наебалова Эмилия. Жизнь вообще сплошное наебалово, Роберт Константинович. Мы это с вами еще при первой встрече вроде бы прояснили. Ну да. Когда я ее счастливил тем, что она за несколько дней из потерпевшей в виновницу аварии превратилась. Чувствую себя мудаком. И самое интересное — что я сам это для себя выбрал. Мог бы уже забыть сто раз и забить. Ладно, на что, говоришь, деньги были? На учебу. Учебу? Скидываю брови и этим окончательно допекаю Эмилию. Представьте себе, даже у таких, как я, могут быть цели в жизни. Хм, извини, дерьмово прозвучало. Ну почему же, люблю прямоту. В конце концов, для меня не секрет, что такие, как вы, думают о простых смертных. Ладно, деньги будут, это не проблема. Зачем вам это? Рву шаблон, Эмилия. Что скажешь? Получается? Молчит. И смотрит. Смотрит. С таким недоверием, что мне тошно становится. Она же возраста моей дочери. Откуда этот взгляд? Не надо денег. Неожиданно сникает. Я уже профукала сроки оплаты. Вчера был последний день. Все. У тебя контракт в универе? Типа того. Обучение в школе Майкова. Это, кажется, какой-то фотограф? Хмурюсь, почесывая щетину. Лучший из ныне живущих. Желающих у него поучиться тьма. Конкурс бешеный. Наверняка на мое место уже кого-нибудь пригласили. Эмилия обхватывает себя за предплечье и отворачивается с тоской, глядя в окно. Сейчас Миля кажется маленькой-маленькой. И похрен, что она с меня ростом. Морщу, сдернув плечом в попытке ослабить давление в груди. А ты, значит, конкурс прошла. Опять сомневаетесь? Ох, как качественно она меня выбешивает. Просто на пятерочку. Если да, вопрос с Майковым я беру на себя. Арест. Сколько ты должна, кстати? Двести. Арест со счетов снимут. Долг я погашу. С работой что? Ничего. Нет ее больше. Шепчет. Но это не проблема, я найду. Вы что, правда с долгом поможете? Ну вот. Хоть одна нормальная девчоночья реакция. Вот-вот, кажется, заплачет. Зеленые глаза от слез становятся совсем прозрачными. Смотреть в них неприятно. В их отражении я сам себя не узнаю. Мне не нравится, что я вижу. Сказал же, пожимаю плечами. На будущее постарайся никуда не влипать. Потому что ты права. Жизнь – дерьмовая штука. В следующий раз никто не поможет. Я знаю. Сглатывает. И тот кредит я не брала. Это мать. Она, конечно, могла мне соврать, но зачем? Я киваю, испытывая какую-то ненормальную горечь за этого, по сути, ребенка. Дерьмово. Ага. Ну ладно. Кошусь на часы. Поеду я. Если по здоровью что-то будет, надо... Вы и так сделали больше, чем нужно. Да, это так. Можно с чистой совестью валить. Тогда прощай. Под машины больше не бросайся. Криво улыбаюсь. В следующий раз, если только наверняка. А, это типа черный юмор. Кручу виска пальцем и выхожу. На какой-то идиотской ноте прощаемся. Впрочем, черт с ним. Какое мне дело? Никогда ведь больше не встретимся. Еду в офис, поднимаюсь к себе. Но резко сворачиваю и спускаюсь на этаж ниже. Роберт Константинович, вскакивает Мохов. Привет, ведь тут такая ситуация. Сумка у девочки была, помнишь? Да, конечно. Деньги у нее украли, в ментовке. Бросаю взгляд из-подолба. Ты там шепни кому-то из старших, пусть разберутся, что у них там за беспредел творится. Много исчезло. Для кого как? Три тысячи зеленых для девочки вроде Милли – это много или мало? Да врет она все. Откуда у нее такие деньги? Отмахивается Виктор, сваливая меня в негатив. Витя, девка белуга ревела. Мне Милка сказала. Она не врет. Разберись, окей? Да, да, конечно. Тушуется Мохов. Вот и славно. А еще найдите мне, как связаться с Майковым. Это фотограф известный, может, помнишь, зимой весь город в рекламных растяжках был. Да-да, мы с женой даже купили одну из работ. Нужен его номер. Думаю, выйти на его агента не проблема. Отлично, буду ждать. Ты хочешь работу купить? Что сказать-то? Можно, конечно, разложить все как есть, но я почему-то тушуюсь. Просто найди его личный номер, я сам все объясню. Находит. Правда, Майкова мне приходится набрать несколько раз в течение дня, прежде чем тот, наконец, отвечает. Объясняю, кто я, чего хочу. Майков, кстати, жук непростой. Тут же тактично меня посылает. Но и я не пальцем деланный. Давлю на то, что девочка-то все конкурсы прошла. Я ж не любовницу свою бездарную прошу пристроить. За любовницу я бы в жизни не вписывался. Тут скорее как за дочь. В конце концов, приходим к взаимопониманию. Прощаемся довольны друг другом. Все. Теперь действительно, можно ставить точку в этой истории. Порешать с коллекторами вообще не проблема.